От меня ни на шаг, сказал Туманов, выталкивая Анну из спальни Кати Кутасовой. Ясно? Можно подумать, ей сейчас охота по замку гулять. Но отвечать она не стала, лежедёрнула плечом. Страшная картина до сих пор стояла перед глазами: и тело Кати, и кровавые звериные следы, а прислуга уже шепталась: "Волкалак, опять волкалак". После увиденного впору поверить и в волкалака, и в призрака. Кто бы это ни был, кто бы ни напал на Катю, куда он подевался? Туманов, похоже, думал о том же, потому что спальню Кати осмотрел очень внимательно, даже в платяной шкаф заглянул. Выглядел климозадаченным, словно решал головоломку. Все влоцмиши тоже казались потрясёнными, а Серж просто взял и ушёл к себе, словно бы за закрытой дверью осталась лежать не его родная мать, а чужая женщина. У двери остался Антон Кутасов. Опустился прямо на пол, спиной притулился к стене, сжал виски руками. Анна хотела было ему помочь, увести прочь, но Туманов не позволил. Потащил по коридору к своей комнате, втолкнул и дверь запер. А потом снова повторил: "Не отходи от меня. Видишь, что тут творится?" Это он припомнил её недавнюю попытку сбежать из усадьбы. "Наживался Митрофан? Или уезжай." сказала и в глаза посмотрел таким взглядом, что захотелось отвернуться. И с острова, и из города уезжай. Пожалуй, так будет лучше всего. Вместо ответа Анна покачала головой. Никуда она не уедет. Теперь, когда она каким-то образом стала частью всего этого, Туманов всё понял. Вздохнул раздражённо и уселся, почти рухнул на аккуратно заправленную кровать. Не ложился спать этой ночью. Не ложился. Её сторожил. Сделалось вдруг стыдно за эту свою строптивость, а Туманова наоборот стало жалко. Выглядел он уставшим, даже морщинки в уголках глаз появились, и бледность его, кажется, сделалась ещё сильнее, хотя куда уж сильнее? Как думаешь, это в самом деле был волк? Анна присела рядом, про то, что Катей Шульце убил не просто волк, а оборотень, она даже думать не хотела. В глупость какая. Не знаю. сказал Туманов, и так же, когда это Антон Кутасов сжал виски, захотелось его успокоить, пригладить растрепавшиеся мальчишеские вихры. Раны странные. Он разговаривал не с ней, а сам с собой. От тех порезов, что на ней крови много, но она бы от них не умерла. А от чего она умерла? Не хотела Анна этого знать, но всё равно спросила. Крови было много, но только одна, единственная рана была смертельной на шее. Как у Анатоля? Нет, тут словно другая рука. Или не рука. Он посмотрел на Анну, насмешливо и также насмешливо сказал: "Миледи, я не верю в обратное. А во что ты веришь? В людское вероломство?" Сказал и отвернулся. Анна вдруг подумала, что с людским вероломством Туманову приходилось сталкиваться не раз. Возможно, вот эти едва различимые подшチтинные шрамы и рубцы на спине являются тем доказательством. Зачем ты здесь? спросила она и не удержалась, провела ладонью по вихрам. Атуман вдруг перехватил её руку, почти силой прижал к своей макушке, сказал требовательно: "И ещё. Пожалуйста". Что? Она не понимала, чего он хочет, даже испугалась этой его порывистости. "Погладь ещё". попросила, челюсти сжал так, что аж желваки заходили, и она послушалась. Гладила сначала осторожно самыми кончиками пальцев, а потом, когда увидела, что Туманов закрыл глаза, осмелела. Запустила в пепельный вихрь всю ладонь. Его волосы были жёсткие, что проволока, а под подушечками пальцев угадывались всё новые и новые, невидимые взглядом шрамы. Что же с ним было, что привело его на сторожевой камень? Ты ищешь своё прошлое? Туманов заговорил, не открывая глаз, и Анна вздрогнула от неожиданности, но руку не убрала. А я ищу своего отца. Здесь на острове. На острове есть человек, который знает, как его найти. И кто этот человек? Я пока ещё не выяснил, кто он, но выясню. Мне пообещали ответы, если я приеду в Чернокаменск. Незнакомец пообещал. От чего-то подумала, что незнакомцем этим может быть Мастерберг. Он на острове самый странный из тех, кто остался в живых. Погладь ещё. Всё-таки он открыл глаза. Лучше бы не открывал, а не так было проще. У меня голова болит. Болела. А ты помогаешь? В голосе его слышалось удивление, словно бы раньше не было в мире ничего, что могло бы убрать его боль, а теперь вот нашлось. Анна, Анна, нашлась. Я не помню своих родителей. Маму видела только на фотокарточке, а про отца не знаю ничего. Меня воспитывала бабка. Он поморщился. Ну как воспитывала? Растила. Растила, а про родителей ничего не рассказывала. И не сказать, чтобы особо любила, но был человек, который относился ко мне хорошо. Приезжал редко, раз в год, привозил подарки. Ты думаешь, этот человек твой отец? Я не знаю, что думать. Спасибо, мне уже лучше. Сказала Ладонянна, накрыл свои тяжёлые и горячие. Ну, знаю, обязательно. А теперь, если ты не возражаешь, я бы немного поспал. Всю ночь без сна. Мне остаться? Спросила о том, о чём приличная барышня спрашивать не должна, но ему ведь снова может понадобиться её помощь. Руку он до сих пор не отпускает. Туманов вдруг усмехнулся и сказал: "Миледи, при иных обстоятельствах я бы не преминул воспользоваться вашим более чем щедрым предложением, но сейчас я слишком устал для этого". Сначала вспыхнули уши следом щёки, а потом Анна сама не заметила, как рука, до этого ласково разбиравшая на пряди тумановские кудри, сжалась в кулак, кудря эти выдирая. Туманов от боли не взвыл, а рычал: "Сволочь вы, Туманов!" Сказала она и вытерла руку о подол платья. Невоспитанная сволочь. Из комнаты Ивана вышла, громко хлопнув дверью. Прижала ладоник к пылающим щекам, успокаиваясь, даже глаза закрыла, чтобы не видеть ничего. А когда открыла, перед ней стоял Миша. Давно он так стоит. Анна не знала, да и знать не хотела. Что вам угодно, Михаил Евсеевич? Спросила тем же точно тоном, которым до этого сообщила Туманову, что он сволочь. С тобой, с вами всё в порядке, Анна Фёдоровна. Миша был без очков и выглядел иначе, старше и серьёзнее. Вы собираетесь в усадьбу? Если да, я бы мог вас Нет. Она покачала головой и спрятала руки за спину. Я останусь на острове, пока всё не решится. Он не стал спрашивать, что должно решиться, лишь улыбнулся в ответ и стал прежним неуклюжим Мишей. Аннушка, Если вдруг тебе понадобится, он сглотнул, нервно дёрнулся кодык на худой шее. Если он тебя обижает? Миша, он меня не обижает. Захотелось разрыдаться прямо здесь, посреди коридора. И спасибо тебе. Я тоже останусь на острове. Севену нужна поддержка. Столько всего навалилось. Аннушка, Российным жестом он поправил напереносится несуществующие очки. Я должен себе признаться, не успел. Совершенно неделикатно распахнулась дверь тумановской комнаты, и из-за двери это и послышалось: "Миледя, а с кем это вы там разговариваете?" Миша отшатнулся, словно испугался, что вот прямо сейчас Туманов выйдет в коридор с призраком. Сказала Анна зло и решительно пошагала прочь и от Миши с его нерешительностью, и от Туманова с его чудовищной бестактностью. К завтраку Анна не вышла, а вот к обеду её пригласили. Не горничная, а поверенный Пелипейко. Выглядел он непривычно, неподобающе случаю радостно, а в петлице его заношенного сюртука торчал чахлый цветок. Слуги сбежали, сообщил он доверительно кое-как уговорил остаться кухарку пообещал платить вдвое больше прежнего но уже сообщил городскому главе о нашем затруднительном положении тот обещал пососпоствовать прислать людишек как же такому дому до да беслука он посмотрел на анну так словно только она одна знала ответ на этот вопрос анна сочла за лучшее промолчать лишь неопределённо пожала плечами в столовую она спустилась в числе первых За столом были Лисхантон Кутасов и Серж. Сидели, не глядя друг на друга, не разговаривая. Перед Кутасовым стоял наполовину пустой графин с водкой. Было очевидно, что пьёт он уже давно, с ночи. Серж косился на очимы с брезгливостью, нервно поигрывал столовым ножом. У окна стояла баронесса. При появлении Анны она едва заметно кивнула и тут же отвернулась. Анна Россина заметила, что платье на баронессе непривычно чёрное, а пурпурно-красное, расшитое золотыми розами. Розами же были расшиты шёлковая маска и высокие до самых локтей перчатки. Не успела Анна занять своё место, как в столовую вошли Мастерберг с Тумановым. Ей показалось, что всего за секунду до этого они о чём-то жарко спорили, а потом дружно замолчали. Туманов уселся рядом с Анной, Мастерберг напротив. сказал с тяжёлым вздохом. Ужасная была ночь. Ужасная. Умолкни, заговорил вдруг Антон Кутасов, не отрывая взгляда от графина с водкой. Вы все умолкните. И уши ладонями зажал, словно бы и в самом деле слышал голоса. Мастер Берк виновато улыбнулся, бросил на баронессу быстрый взгляд, словно в поисках поддержки. Ната смотрела в окно, и только длинные пальцы её нервно барабанили по подоконнику. В столовую вошли Миша и все Володкутасовы. Поздоровались, присели к столу. Почти сразу же явился Пелепейка, обвёл присутствующих внимательным взглядом, словно по головам пересчитал, и остался стоять у двери, будто что-то выжидая. Последними явились Матрёна Павловна и Наталья. Матрёна Павловна держала дочь за руку, как маленькую девочку. Анне показалось, что ещё совсем недавно Наталья плакала. Вот и сейчас она сжимала в руке носовой платок. Накинув шевеей на встречу поверенного девушка посмотрела со страхом и отвращением, а потом бросила полный отчаяния взгляд на Сержа. Но Серж был погружён в собственные мрачные мысли и взгляда этого не заметил. Нос «Ну, все в сборе заметила Матрёна Павловна и, глянув на Кутасова, сказала: "Тошка, хватит водку жрать!" Не у тебя одного горя. Ты права, матрёна. Кутасов поднял на неё мутный взгляд. В этом доме горе уже у двоих. У троих, прошелестел голос баронессы. Горе у троих. Вы забыли про господина Шульца. Скажется тоже потеря, отмахнулась Матрёна Павловна, а Наталья украдкой вытерла слёзы. Я мужа потеряла, тож к жену. А у вас что за горе? Делопроизводитель Господин Шульц, лишь одна из моих потерь. Баронесса присела к столу, поправила выбившуюся из причёски прядь волос и уверяю вас, моя скорбь куда сильнее вашей. Она говорила спокойно, словно письмо читала. Господа, прошу минуточку внимания. Пелипейков встал за спиной Натали, вилкой постучал по бокалу, и Матрёна Павловна глянула на него с неожиданной ненавистью. Странно. В этой жизни есть место не только скорби, но и радости, и я спешу поделиться с вами своей радостью. Он неожиданно хозяйским жестом взял за руку Натали, и девочка испуганно вздрогнула, посмотрела сначала на мать, потом на Сержа. Сегодня утром я сделал предложение Наталье Петровне, и она его приняла. Губы Пелипейка коснулись в поцелуе пальчиков Натали, и на лице её появилось мученическое выражение. Обезучастный до этого Серж вдруг выронил нож. И тот с громким звоном брякнулся о тарелку. Ошарашенным выглядел все Володкутасов. Он с недоумением посмотрел на Пелепейко, а потом перевёл требовательный взгляд на мать. "Это розыгрыш?" спросил растерянно. "Никак нет, Севалод Петрович". Пелепейко уселся рядом с Натальей, руку её он так и не выпустил. "Ваша матушка благословила наш союз, и очень скоро его благословят на небесах". Громко, совершенно по-детски всхлипнула Натали, выдернула ладони злобже жениха и выбежала из-за стола. "Мама, я не понимаю", начал было Всеволод. "Довольно!" Матрона Павловна стукнула кулаком по столу. "Викаша говорит правду. Он попросил у меня руки Наташеньки, и я дала ему своё согласие". "Ему?" не церемонясь, Всеволод ткнул пальцем в грудь Пелепейка. "Ты отдаёшь жизнь своей дочери этому прощелыге?" Я бы попросил. На погонном пилипейке не был, наверное, предвизел, что его ждёт и приготовился. Сева, очень скоро мы с вами станем родственниками. Да ни за что. Мама, вы с ума сошли. Всё решено. Произнесла Матрёна Павловна таким тоном, что готовый спорить Сева вдруг замолчал, опустился на свой стул. Лучшей партии, чем Викентий Иванович Наташеньки не найти. Я в людях разбираюсь. За столом повисло тягостное неловкое какое-то молчание да и что ловкого в том чтобы на поминках объявить о помолвке удивительное дело заговорил молчавший до этого Антон сидорович удивительное я вам скажу место у одних жон забирает а другим даёт анне показалось что сейчас он закричит примётся крушить всё вокруг а он расплакался встала из-за стола матрёна pavlovna Подошла к нему, обняла за вздрагивающий от рыданий плечи, сказала ласково: "Полностью Антоша, возьми себя в руки. Это всё нам наказание, за грехи наши расплата". Антон Сидорович говорил глухо, как в бочку, и грузное тело его колыхалось. "Как тебе спаться, матрёна, не сейчас, когда мужа схоронила? Как тебе спаться все эти годы? Нормально мне спаться? А ты соберись, не мели чепухи". Матрёна Павловна впилась пальцами в плечи деверя, встряхнула с неожиданной силой. "Замолчи". И он послушался. Замолчал, покорно принял полную стопку, опрокинул, не закусывая, спрятав лицо в широких ладонях. Эти двое говорили о чём-то только им одним понятном и известном. В их общем прошлом был какой-то грех, и вот сейчас пришло наказание. По крайней мере, так считал Антон Сидорович. Было ещё кое-что. Был человек, который, казалось, понимал, о чём они говорят. Мастерберг слушал очень внимательно, и лицо его мрачнело с каждым сказанным словом. А неожиданно изящные для его грузной комплекции пальцы с такой силой сдавили бокал, что тот не выдержал и треснул. На белоснежную скатерть выплеснулось красное вино. Кровавые капли брызнули на рукава сорочки. Ой! Сказал мастер Берг с приглупой, совершенно неискренней улыбкой: "Какая досада". Порезанную ладонью набернул салфеткой, второй салфеткой накрыл пятно на скатерти. Но случившийся с архитектором конфуз, кроме Анны, заметили, пожалуй, только Туманов и баронесса. Туманов смотрел на пораненную руку, а баронесса в глаза мастера Берга Изящные пальцы её сжались в кулак с такой силой, что Анне показалось, что костяшки пальцев сейчас порвут тонкий шёлк перчатки. Определённо у каждого на этом острове была своя собственная история и своя собственная тайна. Лишу Анне не было никакой тайны, она просто пыталась найти себя.